Налет на казну. Ночной холод ранней весны опустился на улицы спящего города клубами тумана. Монотонная тишина едва нарушалась тихими всплесками речных вод. В их глади отражалось безлунное небо, наполненное далекими огоньками звезд. В куче мусора у края пристани копошилась старая крыса. Она пыталась отыскать остатки еды среди гнилья. Запах разложения манил ее, подогревал аппетит. Крысу даже не смущали сидящие за ящиками рядом люди. Они не сводили глаз с реки. Мужская и женская фигуры, закутанные в черные одежды, тоже не обращали на нее внимания. Они ждали. Ждали, вглядываясь в речную дымку. Их лица были сокрыты лоскутами ткани. Угадывались лишь глаза, блиставшие в неровном звездном свете. Мужчина отвлекся от своего занятия и посмотрел на спутницу. «Объясни еще раз, девчонка», — прошептал он на незнакомом языке. «Зачем ты притащила этого проходимца?» «Он знает, где находится вход в каналы», — не глядя на него ответила девушка. «И если что-то пойдет не так, я пожертвую им. Все, как ты учил, Бахшан. Находи талантливых людей и используй их в своих целях». «Посмотрим, как ты усвоила мои уроки». «Ты не забыла отвары?» Девушка безмолвно качнула головой и хлопнула ладонью по сумке на поясе. Бросив пустые поиски, крыса пошла к кромке пристани и уставилась в клубящийся туман. Перед ее глазами проступил темный силуэт. Становясь все четче и четче, фигура, словно по волшебству, рождалась из речных недр, и вскоре к берегу причалила лодка. В ее хвосте стоял высокий сухопарый мужчина, облаченный в обтягивающие одежды темного цвета. Его голова скрывалась под небольшим капюшоном, а висевшие на поясе ножны прятали от взора короткий меч. Он управлял лодкой при помощи длинного шеста, который наполовину скрывался под водой. — Прошу вас на борт, господа! — прошептал пришелец, изящно согнувшись в поклоне. «Тебе стоило прикончить этого баяна еще в корчме, Мария!» Закатил глаза мужчина. «Уверена, он сослужит нам службу, Суйдей!» Ухмыльнулась девушка и поманила его за собой. «Пойдем!» Они погрузились на лодку и вопросительно уставились на баяна. Тот ловкими движениями отправил суденушка вплавь по реке, попутно излагая свои мысли. «Итак, господа, я взял на себя смелость немного дополнить ваш план» и залагаю на ваш суд. Очевидно, что грозный мастер, он поклонился Суидею, не протиснится по узким каналам княжеских нужников. Но просто сидеть в лодке, ожидая нашего с юной госпожой возвращения, нет смысла. И я предлагаю устроить диверсию. Небольшой отвлекающий маневр». Суидей с Машей хмуро переглянулись, и девушка сухо спросила. «Объясни». «Дело вот в чем», — кивнул Баян. Его распирал от возбуждения и энтузиазма. «Прошлый раз мне пришлось отвлечь стражников, охраняющих остров. Для этого мои маленькие помощники обкидали западные врата тухлыми яйцами и помидорами. Вся стража по тревоге сбежалась туда, открыв мне путь к заветной цели». «Ты привлекаешь себе в помощь детей?» — возмутилась Маша. «Ты в своем уме, ласка. А если кого-нибудь из них схватит и выйдут на тебя...» «О, не волнуйтесь, государыня!» — отмахнулся Баян. «По своему опыту знаю, что даже самые юные, прекрасные и с виду невинные создания могут обладать удивительными умениями». Смутившись, Маша поймала его ехидный взгляд и догадалась, что речь идет о ней. «Но, к счастью», — вновь заговорил Баян, — «все остались целы и невредимы. Мои помощники подсказали, что охранники не покидают остров». Никто не гнался за ними, а значит, выманить их не удастся. Поэтому я предлагаю поджечь княжий двор в районе западных врат. Все сбегутся туда, позволив нам с вами пошуметь в сокровищнице. Суйдей бросил взгляд на девушку. Это имеет смысл. Высадив вас, я найду цель и устрою пожар. У западных ворот, опередив его мысли, шепнул Баян, где расположен мост военный квартал. Стоят господские конюшни. Крыши там из обычной соломы. Идеальное место для поджога. Поправив перчатки с остальными шипами, Маня кивнула и свесилась за борт, изучая темные городские силуэты. Когда все закончится, как я и говорил, мы укроемся в сарайке на монастырских полях к северу от города. Ваши вещи уже находятся там. Местный свинопас за пару монет любезно помогает мне в моих начинаниях И при этом нем, как рыба. Натурально нем. Очень толковый в таких делах паренек, горделиво вещал Баян. Остальной путь прошел в молчании. Мерно отталкиваясь от илистого дна, Баян бесшумно вел лодку вверх по течению, оставаясь в тени восточного берега. Убогие лачуги портового района, теснящиеся вдоль речного берега, сменились темными фигурами спящих деревянных домов и дворов. Вслед за ними... Грозно возвышаясь над землей, выросла монолитная полоса каменных стен, змеей окружившая центральные городские посады. Огни факелов и ламп на ее верхушках едва разгоняли туман вокруг себя. Среди темной водной глади начал попадаться разный мусор, масляные пятна, растекшиеся по поверхности, словно заразная болезнь по коже, гнилые остатки еды и прочее дерьмо. Городские каналы в богатых районах устремляли все паршивые отходы прямо в реку, которые избивались в месиво и оседали ниже по течению. Вскоре над головами проплыл каменный мост, соединяющий восточную часть города с княжеским островом, добротной мощной дорогой. Громада княжьего двора была обнесена внушительной кремлевской стеной, украшенной зубцами и бойницами. Отсюда с реки укрепления выглядели неприступной преградой, охранявшей сон правителя и придворных. Было уже глубоко за полночь, когда Баян подвел лодку с северной стороны, причалив у основания Кремлевской стены. Уходя ввысь, она венчалась грандиозной башней с конусовидной крышей, где жил князь и его семья. Редкие огни узких окон украдкой освещали реку, норовяя выхватить из тумана облики пришельцев. Прямо над лодкой зиял темный проход в каналы, орошавший округу запахами нечистот. Он и правда казался слишком узким для широкоплечего Суидея, да и располагался довольно высоко. Задрав голову, Баян оценил расстояние до отверстия. Расчесав бороду, он обратился к Суидею. «Грозный мастер, боюсь, без вашей помощи нам с юной госпожой не взобраться туда. Не могли бы вы подсадить нас?» Тот сурово посмотрел на Машу и уперся рукой в крепостную стену. Первым полез Баян, подтягиваясь к туннелю и кряхтя, как старый дед. Оказавшись наверху, он протянул руку, чтобы помочь Маше. — Пора, Мария! — прохрипел судей. Выпей, совиный отвар! — девушка кивнула и сняла с пояса пузатый флакон. Вырвав зубами пробку, она выплюнула ее в реку и глотком осушила склянку, жадно проглотив горьковатую жидкость. Отвар из семян маргрума и шиповника, или, как называли его мхаграи, Савиной, подействовал мгновенно. По глазам пробежали красные искорки. Затем потемнели белки. Зрачки вдруг расширились до предела и начали переливаться, словно у кошки, отражая блики звездного света. Встряхнув головой, девушка отправила бутылочку следом за пробкой и залезла на плечи к Суидею. Наверху ее ждал баян. Он затянул девушку в слепящую темноту канала и плюхнулся на дно. Но слеп остался только он. Для Маши же краски ночи преобразились алыми и багровыми цветами. Темное стало светлым, светлое — темным. Отвар перевернул все оттенки с ног на голову и позволил девушке видеть в темноте лучше, чем днем. «Веди!» — коротко бросила она спутнику, наблюдая, как Суидей отправил лодку вокруг острова. Морщась от удушающих запахов, Баян неловко пополз вперед, раздвигая локтями зловонную жижу. Туннель начал сужаться и под крутым углом шел наверх, вглубь крепости. Приходилось упираться ногами и руками в сколистские стены, чтобы не скатиться к началу подъема. Теперь мужчине стало передвигаться намного тяжелее. Он не видел низги и стал чаще оскальзываться. Пару раз он съезжал вниз и упирался задом в макушку девочки, которая, злобно ругаясь, толкала его обратно. Маше было проще, ведь она прекрасно видела, что туннель терялся над ними за резким поворотом, а ее шипастые перчатки помогали удерживаться на мягких и податливых глиняных стенах. Наконец, грузно пыхтя, Баян вскарабкался наверх. Вслед за ним взобралась Маша. Они оказались в стоке, ведущем в округлое помещение. Здесь было достаточно просторно, чтобы стоять на четвереньках. Усилившийся запах испражнений говорил о том, что лосутчики добрались до своей цели. «Это и есть котел?» – прошептала девушка. «Насколько я могу судить, да?» – пытаясь отдышаться, ответил Баян. «Осталось найти выход отсюда». Ничего не сказав, Маша протиснулась вперед и перелезла через лежавшего в грязи мужчину. Она приблизилась к плотно закрытому люку, ознаменовавшему выход из тошнотворной ловушки, и попыталась осторожно приоткрыть его плечом. дверцы люка легко поддалась и бесшумно отошла в сторону. Полоска яркого света озарила пространство внутри котла, выхватив из темноты над грабителями отверстие множества труб. Из некоторых бежали струйки воды, не спадавшие на дно котла. «Вот они какие! Величественные внутренности знатных особ!» начал баян. «Заткнись!» грубо оборвала его Маша. Она прильнула к щелке и осмотрела небольшую комнату, в центре которой и расположился котел для смыва отходов. Он был выполнен в виде толстого цилиндра из глиняных кирпичей и вырастал из пола до самого потолка. Над ним концентрировались сточные трубы со всего Кремля. Голые стены комнаты не имели украшений и освещались лишь несколькими факелами до да старинным канделябром. По углам стояло множество ведер и лоханий, куча тряпья, швабры, веники и катка с солью и содой. У стола возле люка копошился одетый в лохмотье темнокожий мульчуган, пересыпавший белый порошок из катки в деревянное ведро, полное воды. Судя по всему, он был один. Велев Баяну отодвинуться подальше, Маша достала кинжал и мягко постучала рукоятью по люку. Мальчишка испуганно встрепенулся и принялся бегать глазами по комнате в поисках источника шума. Маша вновь легонько ударила по дверце в попытках приманить слугу поближе. Тот схватился за швабру, подняв ее повыше над головой и медленно пошел к котлу. Дрожащими руками он отворил дверцу люка и обомолел, увидев внутри перемазанную дерьмом девушку. Та без лишних раздумий ударила мальчонку рукоятью по лбу. Он без чувств рухнул на пол, застывшим на лице удивлением. Выскочив наружу, Маша первым делом связала его по рукам и ногам лоскутами из ветоши и сунула комок тряпок в рот. Вылезший из зловонной ямы Баян помог ей закинуть парня в котел и плотно закрыл люк. — Откуда вы знали, что он подойдет проверить, а не убежит? — озадаченно спросил Баян, вытираясь дорогого вида рубахой, найденной в куче белья. — Не знала, — коротко ответила Маша, умывшись водой из ведра. «Куда дальше?» Сразу за этим помещением идет коридор, ведущий в комнату, где расположен выход из подвала. Поспешил откликнуться Баян, видя серьезный настрой девушки. «Оттуда в казну ведет стальная дверь, охраняемая стражниками». Маша кивнула и первым делом затушила факелы, что висели на стенах. Комната, освещаемая одинокими огнями канделябра, погрузилась в густой полумрак. Ее глаза снова вспыхнули красным огнем и заблестели в тусклом свете. Держа кинжалы наготове она осторожно открыла дверь и выглянула в темный коридор. Пусто. Махнув Баяну рукой, она вышла из комнаты и бесшумно двинулась к противоположному концу, где в свете двух ламп расположился выход к охраняемому помещению. По бокам располагалось несколько дверей, многие из которых были закрыты на засовы и причудливые навесные замки. Крадучись, Баян медленно продвигался вслед за нею, держа на готове короткий меч. Оказавшись у дверей, Маша затаилась. С той стороны доносились громкие мужские голоса и смешки. Прислушавшись, она насчитала не менее семи говорящих. «Нужно готовиться к бою». «Как много там места!» — повернулась она к Баяну. «Не шибко много. Как в комнате с котлом!» — шепнул тот в ответ и притаился в углу. «Справа отсюда, посередине, лестница во двор. В центре комнаты должен стоять стол и лавки». «Оружие хранится на стойках слева. Дверь в казну там же, слева!» Маша прильнула к замочной скважине, откуда доносился яркий луч света. Она сумела разглядеть стол, за которым сидело четверо мужчин в кольчугах. Охранники кидали кости и бурно ругались, и спорили после каждого броска. Вопреки ожиданиям они не пили, а значит, были готовы к бою. Их мечи и топоры лежали на лавках рядом. Где-то сбоку мелькали фигуры еще нескольких воителей. Шансы были неравны. В этом бою ей не помогли бы даже ее умения. Оставалось надеяться лишь на диверсию, которую должен устроить Суидей. «Надеюсь, ты умеешь пользоваться мечом, вор», — буркнула поднос Маша. «Спасать себя будешь сам. Противников слишком много». «Но...», — сглотнул Байонт. Давайте дождемся вашего друга. Я уверен, он выманит, если и не всех, то большинство охранников. Маша присела возле дверей. Томительное ожидание затянулось на десятки минут. Время, тягучее словно мед, текло медленно, принося с собой волнение и хандру. Вечно пребывающий в добром расположении духа баян весь побелел и покрылся потом, впившись руками в рукоять меча. Даже девушка, обычно сдержанная и хладнокровная, то и дело подскакивала к дверям и высматривала признаки переполоха среди солдат. Но те по-прежнему весело судачили и кидали кубики. Драгоценная ночная тьма утекала сквозь пальцы. Скоро расцветет, что может сильно осложнить им побег из княжеских хором. Из-за дверей раздался громкий гул и встревоженный клич. Пристроившись к глазку, Маша увидела, как по лестнице спустился воин. Он размахивал руками и звал охранников вслед за собой. Похватав оружие, те сорвались со своих мест и устремились вслед за вестником во двор. Громко хлопнула дверь. Маша успела насчитать троих мечников, оставшихся на страже казны, когда один из них заслонил ей обзор своей спиной. «Пора!» — выдохнула Маша и сняла с пояса маленький глиняный шарик. «Задержи дыхание!» Распахнув пинком дверь, она бросила его в центр комнаты. Немедля девушка вонзила кинжал, зажатый во второй руке, в горло ближайшего воина. Двое других, стоявших у стола, закашлялись, задыхаясь от серого густого дыма, что вырывался из разбитого шарика. Не теряя времени, Маша стрелой промчалась через комнату, ловко перепрыгнула стол и нанесла несколько ударов в грудь следующему стражнику. Тот схватился руками за раны, откуда обильно хлынула кровь, и пал на колени, выплевывая красные изгустки. Второй, не глядя, рубанул мечом в сторону девушки. Маша перекатом ушла от удара и пронзила противнику подмышку. Меч выпал из рук воина, на лязгнув о каменный пол. Поднявшись на ноги, Маша нанесла ему еще несколько уколов в шею и перерезала осевшему на пол воину горло. В эту минуту из глубины темного коридора донесся скрип дверей. Из одной из комнат вышел внушительных размеров богатырь. На его заспанном лице появилось удивление от увиденной сцены. Он вскинул огромный двуручный меч над головой и с криком побежал к застывшему в дверях баяну. Тот попятился, но упал навзничь, запнувшись о порог. Короткий клинок вылетел из его рук. Великан нанес сокрушительный удар. Меч шумно разрезал воздух и с треском вонзился в дверной косяк. Дождь из щепок осыпал сжавшегося в комок баяна и ослепил богатыря. Пользуясь моментом, Маша, едва различая чертания воина сквозь редеющий дым, бросила один из кинжалов в смертельный полет. Разорвав серую дымку, он пронесся через комнату и впился в глаз гиганта. Опешив, Витязь потянулся могучими руками к лицу, слепо хватая воздух и в следующий миг повалился на пол. Маша пнула ошеломленного баяна, приводя его в чувство. И прошла к благодарю Вырвав оружие из головы воина, для верности она перерезала ему горло. «Мать моя! Женщина!» дрожащим голосом прошептал Баян, пытавшийся подняться на ноги. «Я все портки изморал! Что случилось?» «Он мертв! Ты жив!» перешагнула через него Маша. «Поднимайся живее, Ласка! Нужно успеть попасть в сокровищницу!» Пока спутник отряхивался и искал свой меч, Девушка властной поступью подошла к тяжелым железным дверям, украшенным по серебряным звериным орнаментом. Перебрав полученные у кузнеца ключи, она быстро управилась с тремя внушительными замками и не без труда отворила дверь. Пред глазами предстал еще один коридор, в конце которого зияла тьмой сводчатая арка. Отвар еще действовал, разгоняя тьму перед Машей. Ее цель была проста. Она знала, что здесь хранится нужная посланнику карта. Девушка опасалась, что поиски в забитой ценностями казне могут затянуться. Решительно преодолев коридор, она прошла сквозь арку в просторную залу. Однако представшая пред ней картина разительно отличалась от того, что она ожидала увидеть. Вместо гор золотых монет, драгоценных камней, древней брони и оружия она обнаружила лишь несколько открытых полупустых сундуков, заморскую посуду, кипу книг и свитков, а также стойку с чудаковатого вида доспехом с медвежьей головой. Спешивший за ней с факелом наперевес баян, от увиденного издал протяжный разочарованный возглас. «Признаться, я ожидал большего», — грустно проговорил он, подойдя к сундукам. «Видимо, война и вправду серьезно пошатнула государство. Княжеский двор на грани краха. Мне даже стыдно, что ли?» «Красть отсюда!» Немного подумав, он все же извлек из-за пазухи небольшой мешок и принялся набивать его ценными монетами и серебряными брусками. Ничего не ответив, Маша молча начала перерывать шматье, осматривать шкафы, искать потайные двери, пока не подошла к приютившемуся в тени, расписанному золотом, стеллажу. Открыв скрипучие дверцы, она поймала выпавший оттуда футляр. Длиной в пару локтей он был легким, почти невесомым и оборудован потрепанным кожаным ремешком. Спешно сняв крышку, она извлекла старинного вида пергамент. Развернув его, Маша увидела старательно начертанную карту известного мира с множеством пометок красными и синими чернилами. «Это оно!» Вернув находку обратно в футляр, Маша закинула его за спину и повернулась к баяну. Воришка заканчивал потрошить жалкие остатки княжеских денег. «Можно убираться отсюда!» — довольно улыбался он, потрясая полным мешком. Девушка махнула ему и стремительно выскользнула из казны. Быстро миновав место битвы, она устремилась к котлу. Баян поспевал за ней как мог, отягощенный драгоценным грузом. В этот момент двери, ведущие во двор, распахнулись, и по лестнице спустилось двое дружинников с мечами на изготовку. Завидев улепетывающего баяна, они бросились вслед за ним. Обернувшись на шум, вор испуганно воскликнул и побежал за Машей. Та уже открыла двери котла и собиралась залезть внутрь. «Стой, сущая ласка! Я узнал тебя!» — кричал ему вдогонку один из солдат. Стражники нагоняли баяна. Еще мгновение его схватят. Маша, стоявшая в одном шаге от спасения, не смогла бросить несчастного воришку. Сорвав с пояса еще один шарик... Она кинула его в преследователей. С глухим треском он раскололся, и в воздух взметнулся столб удушливого газа. Пропустив баяна вперед, она запрыгнула в сточные тоннели и захлопнула за собой крышку люка. По одному они скатились под тлетворной жижи вниз, к выходу из каналов. Вслед им доносились злобные проклятия закашливавшихся воинов, упустивших воров. Их угрозы сулили пройдохе Баяну казнь на городской площади и самые страшные пытки. У реки их уже ждал Суидей. Балансируя на качающейся лодке, он помог лазутчикам спуститься на борт и вручил весло Баяну. Тот, трепеща от волнения и возбуждения, устремил судно на север, прочь от освещенного пламенем заревом княжеского двора. Над островом раскатывался звон сигнальных колоколов. Доносились крики и гулкий топот множества бегущих к месту пожара людей. Их вылазка раскрылась слишком рано, и преследователи не заставят себя долго ждать. Выкладываясь из последних сил, Баян гнал лодку вверх по течению, стремясь скрыться среди редеющего тумана. В свете просыпающегося солнца, что разгоняло остатки ночной мглы, беглецы причалили в зарослях камыша у илистого берега. Суидей втащил лодку на сушу, и скрыл среди травы от посторонних глаз. Баян украдкой провел их к стоявшему неподалеку свинарнику. У обшитой тряпьем крохотной двери, примостившись на низкой лавочке, их поджидал одетый в лохмотье и соломенную шляпу молодой парнишка. Завидев пришельцев, он взволнованно подскочил и с улыбкой принялся махать им рукой. Баян от души насыпал ему в ладони брусков и монет и взволнованно обратился к своим спутникам. «Друзья мои!» «Давайте поскорее поднимемся наверх. Своей одежды мы отдадим сударю молчану. Он сожжет их, чтобы не оставлять следов». Парень проводил их на небольшой чердак, где уже были заботливо уложены их вещи, доставленные сюда из той убогой карчумы. Маша с облегчением погладила вишневые ножны своей катаны, которую пришлось оставить перед вылазкой. Девушка поразилась тому, что Баян продумал все до мелочей. Укол совести слегка поразил сердце, когда она вспомнила, что с легкостью могла оставить его на растерзание солдатам, пусть в итоге и помогла ему оторваться от стражников. Переодевшись и вручив смердящие тряпки свинопасу, Суидей и Маша устроились в углу чердака, изучая карту. Баян же перебирал добычу, раздосадованной неудачным окончанием дела. «Господа, что же мне теперь делать?» — выпрошал он, обводя комнату грустным взглядом. Не обращая внимания на его речи, Суидей угрюмо водил пальцем по карте. «Видишь эти символы?» — указал он на леповатые кляксы синих чернил. «Это идолы старых богов, что хранятся в разных местах по всему северу». «Идол? Лема!» — спросила Маша, обведя пальцем рисунок в виде солнца, расположенный над Книжеградом. «Был!» — кивнул Суидей. Его похитили много лет назад. И именно за ним приходил в твою деревню вождь. На его поиски он снарядил несколько отрядов, но его так и не нашли. Еще за одним идолом богини Лады. Он показал на рисунок дерева посреди темного леса. Также отправили отряд. Но их всех перебили. И сам идол похищен. Мы считаем что силы Поднебесья тоже заняты поисками, и в их руках теперь минимум две фигурки». Идол Лема не нашли. Он был у малыша Ярика. О боги, как давно она не вспоминала о нем. Память о мальчике, словно кусочек родного дома, теплилась где-то глубоко в душе, позабытая всеми. Даже ею. Но если вождь солгал, и его воины не убили Ярика, тогда это сделали Поднебесные. Проклятые создания. Нужно завершить начатое, найти фигурки и повергнуть их раз и навсегда. А у вождя, пока только идол Клима, наморщила лоб Маша. Идол издавна родился в обители Клима, который ныне является нашим домом, а плотом Хаграев и сейчас действительно у вождя. Но у него есть еще один Идол Рады. Он покоился среди руин старой Роджи, в месте, где богиня дала жизнь людскому роду. Тогда остается узнать, где поднебесные хранят свои. Мне думается, что в этом месте. Суидей ткнул пальцем в ширно обведенную красным кругом точку среди гор далеко на севере. Что это? Попыталась прочесть подпись девушка. Я не понимаю, это наречие. Какой-то город. Его нет на картах, которые мне доводилось изучать». «Вождь уверен, что есть место, где поднебесные заточили старых богов». Судей потер подбороду. «Я думаю, что этот неизвестный город и есть то самое место. Крепость или темница, а фигурки служат печатями или неким ключом к освобождению богов». Суидей поднялся на ноги и принялся собирать свои вещи. «Пока достаточно. Мы узнали, где находится нужное вождю место. Пора уходить отсюда. Связной будет ждать нас в предместьях Кисельска, недавно захваченного Ордой городка. По пути туда мы решим, как поступить дальше». «Что нам делать с Баяном?» Ему не вернуться обратно. Один из стражников узнал его, подняла к нему глаза Маша. Оставим его, и вся родие узнает о нас. Его навыки и знания обычаев своего народа могут пригодиться нам. Посули ему награду и защиту, пока он находится в сметенных чувствах. Думаю, он согласится помочь нашему делу. Суйдей протяжно хмыкнул и кивнул. «Баян!» Стальным голосом сказал он, впервые обратившись к новому спутнику. «Да, грозный мастер!» Испуганно встрепенулся тот. Ему казалось, что суровый воин не знает его языка. «Назад тебе не вернуться!» Продолжил Суидей. «В городе тебя ждет лишь казнь за ограбление, либо смерть от рук воителей Орды, что рано или поздно доберутся до этого мерзкого притона». «Да, да, господин, понимаю!» — промямлил павший на колени Баян. От его былой удали и бахвальства не осталось и следа, словно весь прежний мир для него рухнул. Отчасти так и было. «Я предлагаю тебе отправиться в путь со мной и Марией!» Воин подошел к нему на пару шагов ближе. «Ты поможешь нашим целям. Взамен же останешься цел и получишь шанс заработать на службе Орде!» Лицо Баяна посерьезнело. Он перевел взгляд на Машу и вздохнул. Не тратя время на лишнее раздумие, мужчина поднялся и ответил. «Я согласен, мастер. Так или иначе, этому городу и этому государству я не должен ничего. Они отняли у меня все. Теперь еще и жизнь хотят забрать». Он протянул руку Суидею. Тот на мгновение помедлил и ответил ему крепким рукопожатием. «А я и грозный мастер!» Вскричал от боли Баян, одергивая руку. «Моя рука еще пригодится мне одинокими зимними вечерами!» Маша довольно ухмыльнулась и занялась своими пожитками. Кивнув в и спустился с чердака в поисках проточной воды. Маша поспешила вслед за ним, желая смыть с себя нечистоты. Проходя мимо Баяна, тот шепнул ей «Спасибо, что не оставила меня там. Я не забуду этого». Девушка искренне улыбнулась ему, пожав протянутую руку. Сколько бы зла не пришлось сотворить во имя Орды, делать добрые дела было намного приятнее.